Вашингтон, округ Колумбия. Рональд Рейган проводил очередное заседание в своем овальном кабинете, посвященное внешней политике. Госсекретарь Шульц докладывал о последних событиях в мире. Землетрясение в Мексике, мистер президент, начал Шульц свое выступление, было просто катастрофическим. Больше 20 тысяч погибших, и это только официально. Под завалами остаются еще многие тысячи. Надо помочь мексиканцам. Поморщился Рейган, все-таки соседи. Пошлите туда наших спасителей. Но не слишком много. Батальона хватит. Что еще? Тэтчер справилась с забастовкой на угольных шахтах. Продолжил Шульц. жесткими методами, но справилась. Это не слишком интересно, вторично поморщился Рональд. Дальше. В Афганистане наблюдается временное затишье. Уже больше месяца никаких активных действий с обеих сторон. Это правильно. Надо притормозить с этим направлением. Следующий вопрос. Непонятное известие из России, мистер президент. Продолжу, Шульц. Ну-ка, ну-ка, оживился Рейган. Излагайте. У Романова, по сведениям нашего источника, вырос большой зуб на Украину и на украинского лидера. Щербицкого, так кажется. Планируется, если источник не врет, референдум в Крыму по аналогии с Карабахом. Так, так, так. Рейган по барабанил пальцами по столу. Продолжайте. История с Крымским полуостровом сложна и запутана, мистер Рейган. Шульц открыл свои записи на столе. При царях он был центром так называемой Таврической губернии, а после революции семнадцатого года вошел составной частью в Российскую Федерацию, тогда как все прилегающие территории большевики присоединили к Украине. И как же он оказался в составе Украины? В 1954 году, это сразу после смерти Сталина, продолжил Шульц, тогдашний советский лидер Хрущев, это который обещал закопать Америку, уточнил Рейган. Да, он самый. Так вот, в борьбе за власть Хрущев, а реальными конкурентами у него тогда были Маленков и Молотов, Решил завоевать голоса украинцев, которых в верхних эшелонах власти было немало, и организовал передачу Крыма из России на Украину. У них это достаточно простая процедура на тот момент была. А теперь Романов решил исправить историческую ошибку и забрать Крым назад. Так справился Рейган. «Получается, что так...» — вздохнул госсекретарь. «Ваше ведомство провело анализ, чем это может грозить или, наоборот, способствовать нашим интересам?» «Думаю, что по этому вопросу лучше всего доложит Кевин». И Шульц кивнул в сторону сидящего рядом директора ЦРУ Спейси. «Ну давай, Кевин!» — подбодрил его Рейган. «Доложи!» Спейси нервно откашлялся, открыл свой блокнот где-то в середине и начал. «Безусловно, это позитивная новость для Америки. Любые разногласия в кругу наших врагов идут нам на пользу». Теперь что по конкретике? Он перевернул страницу в блокноте и монотонным голосом начал зачитывать. «Два никак не взаимосвязанных наших источников в Киеве...» «В Киеве?» — поднял Брови Рейган. «Ну да, в столице Украины», — пояснил Спейси. При этом Рональд успокоился. «Так вот они параллельно сообщают о внеплановом совещании лидера этой республики...» «Чербицкого...» «Черт ногу сломится их фамилиями...» С основными силовыми министрами. На нем речь шла именно о Крыме и ситуации вокруг него. Что за министры, поясните, потребовал Рейган. Госбезопасность представлял некто Степан Муха, флайтовест. А военный Осипов, боевой генерал. Что они там обсуждали и что решили делать, это уже, извините, находится за рамками возможностей наших источников. Но сам факт такого совещания говорит о многом. «А что в Крыму? Там действительно живут сплошные русские?» – спросил Рейган. «Увы, но больше половины жителей Крыма говорят на русском языке и пишут в графе «национальность» русский. А остальные? Примерно по 20% украинцев и так называемых «крымских татар» – это остатки основного населения полуострова, после того, как его в конце 18 века завоевала русская царица Екатерина. Кстати, вопрос с крымскими татарами очень любопытен и заслуживает серьезного внимания. Про татар потом, отмахнулся Рейган, давай стратегическую линию. Окей, Ронни, директор ЦРУ, в отличие от госсекретаря, был на короткой ноге с президентом. Даю стратегию. Насколько я понимаю в текущей политике Советов, на Украине в первую очередь в Киеве, но, может быть, еще в паре крупных городов. В ближайшее время случатся волнения, протесты и демонстрации, связанные с крымским вопросом. «Хорошо бы и нам поучаствовать в ловле, так сказать, рыбки в мутной воде». «Выражайся яснее, Кевин», — потребовал Рональд. «Да уж куда яснее», — вздохнул тот. «Любой, даже самый незначительный клин, вбитый между двумя главными советскими регионами, а то, что Россия и Украина — это и есть два главных региона Советов, сомнений нет». способствует ослаблению наших геополитических противников и, соответственно, усилению позиций Америки». «Это понятно», — поморщился Рейган. «А что конкретно ваше ведомство предполагает сделать в связи с этим вопросом?» «Можно мелкие детали предстоящего я оставлю за кадром?» «Справился Кевин». Рональд кивнул. Тогда тот продолжил. «А если укрупненно, то в первую очередь необходимо усилить и углубить нашу пропаганду по радиоголосам». В первую очередь, по радио «Свобода» и голос Америки». А во вторую очередь, расконсервировать наши старые связи. В первую очередь, на Украине, но и в России тоже. И нацелить их на спонтанно возникающие ячейки организации протестного толка. А что такие ячейки возникнут, нет никаких сомнений. На Украине, кажется, живут и здравствуют бывшие сторонники их лидера во Второй мировой, как его «Бандеры». — помог ему Спейси. — Да, Бандеры. Их тоже хорошо бы пристегнуть к этим процессам. Но господин президент, — позволил себе некоторую оппозицию госсекретарь, — у нас же сейчас некоторое перемирие с советами. Не окажется ли наши действия по отношению к Украине спусковым крючком новой конфронтации с возможным переходом к холодной войне? — А мы открестимся от всего этого... — отвечал сволчий ухмылка Рейган. — У русских есть такая поговорка. «Я не я, и корова не моя». — Будем работать в соответствии с ней. — Кевин, я даю добро на любые действия, которые вобьют новый клин в межнациональные отношения у Советов. — Если честно, — позволил себе ремарку Спейси, — я не до конца понимаю принципов межнационального взаимодействия разных республик в СССР. «Что именно ты не понимаешь?» — уточнил Рейган. «Какого черта они, например, так носятся с местными языками и зачем вводят национальные квоты на прием в высшее учебное заведение? И на местах у них сплошь национальные кадры заправляют, а русские где-то на вторых ролях». «Это идет от Ленина», — пояснил Рейган. «В первые годы после революции большевикам надо было во что бы то ни стало показать угнетенным нациям Китая и Индии в первую очередь. что они, интернационалисты, заботятся о нуждах малых народов, принижая большой народ, чтобы мировую революцию совершить. Но с этим вопросом у большевиков не заладилось. Мировая революция вышла из первоочередных задач, а межнациональные отношения остались примерно в том же состоянии, что и раньше. Я тоже, честно говоря, не понимаю их политику в этом направлении. Но раз уж так сложилось, то грех не использовать промашки коммунистов. У нас в Америке как решается национальный вопрос? Продолжу Спейси. В первую очередь все мы американцы и говорим на английском, а происхождение и родной язык каждого остается его личным делом. У Совета все радикально наоборот. У них даже в паспортах указывается национальность, и если за границей, например, украинца назовут русским, а если честно, то для нас все, кто из СССР, русские, то он смертельно обидится. «Что-то похожее есть на Британских островах», — добавил Шульц. «Там шотландцы тоже сильно расстраиваются, если их называют англичанами. Про ирландцев уже говорить не приходится. Но Тэтчер нам все делает верно и не дают супу выписнуться из кастрюли. При всем уважении к советским лидерам, они действительно многие вещи делают правильно, в национальном вопросе у них все стоит вверх ногами. В голове не укладывается, как государство образующая нация... Может жить хуже, чем далекие национальные окраины. И зачем так носиться с национальными языками, воспитывая при этом местную интеллигенцию в духе вражды с центром? «Окей, парни», — хлопнул рукой по столу Рейган, — «вы сказали, я услышал». «А теперь за работу. Зададим перца комми».